Голова сороковая. Сережа. Переживал я не по-детски. Чуть не свихнулся, когда понял, что Никитка заявился Кадель. Она еще трубку долгое время не брала. Я не мог найти себе место. Носился по квартире, как горный козел, потому что пол каким-то образом превратился в раскаленные угли. Вот и носила воображение. Я такого за эти мучительные долгие полчаса напридумывал себе, что впрок было заказывать для себя место в каталашке, а Никитке где-нибудь на кладбище. Но как только Адель перезвонила мне, я позволил себе немного успокоиться. Он уже ушел. А она от моего вопроса. А на вопрос, что вы делали, она ответила так же коротко. Он принес кое-какие вещи, все хорошо, не нужно переживать. При нашем недолгом разговоре я заметил кое-что странное. Она была подавленной, молчаливой и холодной. Не было ни единого сомнения, что к тому причастен этот хрен. Но я впервые заставил себя проявить сдержанность и не стал докапываться до нее с расспросами. Захочет, сама расскажет. Нет, значит, она не доверяет мне до такой степени, чтобы посвящать меня в свои проблемы с муженьком. А это уже мои проблемы. В итоге я пожелал ей сладких снов и отключился, продолжая изводить себя мыслями о том, что наши отношения так и будут стоять на месте, пока Адель не отделается от прошлых. Разумеется, спалось мне хреново. Червячок сомнений, сидящий где-то внутри, пожирал меня по маленьким кусочкам. А делаться от чувства, что Адель что-то не договаривает, у меня не получалось, как ни старался. С утра нам не удалось нормально пообщаться из-за того, что обследование началось немного раньше запланированного времени. Мы обменялись лишь парочкой сообщений и договорились списаться, когда Адель освободится. А у меня матч был и провел я его со знаком минус. Если так и дальше будет продолжаться, то новый контракт мне точно не светит. Но не могу я взять себя в руки. Не научился я пока разделять работу и отношения. Это слишком сложно для меня. «Послезавтра решающая игра. Я надеюсь, вы все понимаете, как нам важен следующий матч. Играть так безалаберно вы можете дома, со своими женами, девушками, парнями, кому как нравится. А на льду вы обязаны биться до последнего, матча вашу». Злобно причитает главный тренер, буквально влетев к игрокам в раздевалку. «Малышев, это и тебя касается. Вместо того, чтобы строить глазки девчонкам из поддержки, лучше бы пас научился нормально раздавать. Рано ты себя звезды записал». «Ничего не рано, в самый раз». Глубнит себе под нос Стасик. Как только тренер выходит из раздевалки, он уже продолжает более уверенно. Хоть строй ей глазки, хоть не строй, она все равно не обращает на меня внимания. Это какая-то снежная королева, а не девчонка. Я проверяю телефон на наличие звонков и сообщений. Пусто. Ты про кого сейчас? Интересуюсь я, избавляю себя от экипировки. Мне действительно интересно. Просто не замечал раньше, чтобы Стасик наш заигрывал с тёлками. Если честно, я вообще предполагал, что он того, с другого полюса. Даже задница к нему боялся лишний раз повернуться. «Про блондиночку нашу!» Расшнуровывая коньки, он тяжко вздыхает. «Слышал, она уходит из снежинок. Следующий матч будет ее прощальным. Она закатывает какую-то вечеринку, а меня в числе приглашенных нет. А тебе какое до нее дело? Если она тебе так нравится, возьми-то познакомься поближе». Мысленно кривлю пасть, представив перед глазами подлую физиономию Альбины. «Неужто он запал на эту бедную овечку?» А лучше вообще держись от нее подальше. От нее проблем потом не оберешься. А Стасик будто и не слышит мои предостережения. Он с головой окунулся в мысли, где уже окучивает ее. Да так вышло, что однажды я уже познакомился с ней. Ближе и не придумаешь. Вот это поворот. В смысле? На твоем дне рождения мы познакомились с ней настолько близко, что теперь она вообще не смотрит в мою сторону. Сначала не заостряю особого внимания на сказанном. События того дня прокручиваю в голове, и слова самой Альки, а потом до меня начинает доходить. «Погоди, ты ей в вдул, что ли?» – спрашиваю, он кивает. «Где?» «В сортире женском». Стас совсем не гордится подвигом, напротив, ему стрёмно об этом говорить. Договорились с ней встретиться у бара, но она так и не подошла. Я не успела обменяться с ней номерами. А на следующий день она вела себя так, будто и не было ничего. До сих пор нос воротит. Знаешь, это немного понизило мою самооценку. Может, со мной что-то не то? Поворот не туда, неожиданно. В ушах моих стоит приятный звук освобождения. С моих плеч свалился грузный камень, который буквально отрекошетил прямиком Стасика. Как же это все противоречиво. Мне хочется и в колосину, и одновременно посочувствовать этому парню, который еще не догадывается ни о чем. Чувак. Я ободряюще похлопываю его по спине. На большее меня пока не хватает, я немного в шоке. «У меня к тебе две новости. Одна хорошая, другая. С какой стороны посмотреть? Но, думаю, тебе она вряд ли понравится. С какой начать?» «Да начни с какой-нибудь уже», — сплёскивает руками, развалившись на скамье. Стасик обращает на меня все свое внимание. Кубу жуёт нервно, пока я ищу правильные слова в своей пустой башке. «Во-первых, Альбина просто не помнит тебя. И тут дело не в тебе, а скорее в количестве выпитого ей алкоголя в тот вечер. Во-вторых, она уходит из снежинок, потому что беременна. И что-то мне подсказывает, что как раз от тебя сортирный ты наш гигант. Стасик молча смотрит на меня, ничего не выражающим взглядом. А потом, как подскочит на скамье, словно она накалилась под ним. «Чего? Да ты гонишь! Не время так шутить!» Я нисколько не шучу, папаша. Как раз повод появился подойти к ней и напроситься на вечеринку. Может, тебе удастся восстановить в ее памяти момент вашего обеспамятившего сортирного секса? Стасик весь извелся. Он чешит затылок, зрачки бешеные бегают из стороны в сторону, а в заднице его точно шило появилось. Я что-то не врубаюсь. А ты откуда знаешь об этом? В этот момент я слышу сигнал входящего сообщения. Должно быть, Адаль прошла обследование. Тянусь за телефоном, нашариваю его в кармане куртки снимаю кран с блокировки, проваливаясь сообщение, отправленное неизвестным номером. «Ты не думай, мне она даром не нужна. Просто однажды Альбина сама призналась в том, что она беременна, чтобы я сдох». Выдыхая последние слова, запинаясь с неуправляемым языком о собственные зубы. Потому что в голове моей произошел мощнейший ядерный взрыв. Содержимое сообщения оказывается неожиданным. Естественно, я уже не слышу Стаса и не понимаю, что говорю. Я вчитываюсь в слова сообщения. «Ты же не думал, что она тебе так легко достанется?» Слетом приходит фотка, на которой Никитка буквально жрет мою девочку. Он присосался к ней, как щупальца осьминога. А она? Какого хрена она вытворяет с ним? Наверное, еще месяц назад я плюнул бы на этот снимок. Максимум, я мог бы разозлиться, но в итоге забил бы. Сейчас все иначе. Мне больно, я разочарован. Единственное, что мне хочется, нажраться до беспамятства, чтобы заглушить в себе боли разочарование. Так, успокойся. Просто дыши и не делай преждевременных выводов. Это уловка, провокация. В спешке переодеваюсь в спортивный костюм и вылетаю из раздевалки, попутно набирая неизвестный номер. Гудки долгие действуют как гипноз, пробуждая во мне злобу и настраивая на волну гнева. Не кладу трубку, жду у последнего. Слышу скрежет собственных зубов и треск телефона, крепко сжатой в ладони. «Недолго же пришлось ждать от тебя реакции», — отвечает этот хрен, упиваясь моей настырностью. Усмехается щенок. «Ну и как тебе наш поцелуй? Впечатляет, да?» «Он не получит от меня ту реакцию, которую ждёт. Чёрт с два. Я не позволю ему чувствовать превосходство над собой. Через два дня Адель будет со мной, и я вообще забуду о существовании этого мудака. Я не стану тебе ничего предъявлять. Удивление спокойно проговариваю. У тебя своеобразная тактика, и ты её придерживаешься. Приведет ли она тебя к желаемому, это уже будет зависеть от Адель. Я в ваши отношения вмешиваться не собираюсь, как и договаривались». У меня к тебе другой вопрос. Откуда у тебя мой номер? Ты настолько ущербный, что решил вести переписку со своим конкурентом? Спама мне в сообщениях только не хватало. Я буду писать редко, но метко, кичится он. Буду с нетерпением ждать следующую фотку. И настрой прицела, а то пока твоя меткость меня не впечатляет. Сбрасываю вызов. Это еще ничего не значит. Поцелуй фальшивка, спланированная самим Никиткой. Я на стороне Адель, хоть она и словом об этом не обмолвилась. Я буду верить ей, пока она не скажет мне в глаза, что моя ошибка. Если. Если она не скажет этого, она не скажет, я уверен. Я уже нахожусь в тачке по дороге к дому, когда на мой телефон приходит очередное сообщение. Глянув на экран, я впервые за сутки могу позволить себе с облегчением выдохнуть. Это настоящая магия. Магия сообщения, отправленного в Адель. Можешь поздравить меня, со мной все в полном порядке. Никаких отклонений не обнаружено. Жду не дождусь нашей встречи. Останавливаясь на светофоре, пишу ответное сообщение с широкой улыбкой на лице. «Я так рад. Так, может, завтра и прилетишь? Если хочешь, могу приехать за тобой». «А». Я бы с радостью, но завтра у меня еще есть парочка дел. Созвонимся ближе к вечеру, обсудим, как нам лучше встретиться. «С». Конечно, малышка. «Ну все, можно расслабить булки. Этому мудаку не получится отнять у меня Адель. Не сейчас так уж точно». Нахожусь в своих самых приятных мыслях, подпеваю любимой песни, играющей по радио, и спустя какое-то время от Адель приходит еще одно сообщение. «Сереж, не знаю, почему я сразу тебе не сказала, побоялась, наверное, что ты неправильно поймешь, но я не хочу, чтобы у нас были недомолвки. Ты мне стал дорог, и я думаю, ты должен знать обо всем, что со мной происходит, независимо от того, важен этот момент или нет». Тело коченеет моментально, и дыхание спирает от дальнейшей перспективы увидеть сообщение то, чего не хочу. «Вчера Никита попытался меня поцеловать. Ну, как попытался? Ему это удалось, но знай, что это ничего не значит для меня. Между нами все кончено. И извини, если вдруг обидела тебя чем-то. Я не хотела. Просто посчитала нужным, чтобы ты был в курсе этого. А то, мало ли, я люблю тебя. Это конец. Конец всем сомнениям. Это финиш». И плевать, что она созналась мне уже после того, как я все узнал. Главное, она доверяет мне. Она честна со мной. Она верит мне, хоть и немного опасается. Это дело времени. Ее опасения прекратятся, когда мы с ней вновь встретимся. А Никитка? Никита не отнимет у меня Адели ни сейчас, ни потом. Ее сердечко окончательно вытолкнуло его. А меня полностью впустило в него. Я, можно сказать, счастлив.